Глава 9. Солнце, неустойчиво зависшее над горизонтом, быстро соскальзывало по краю небесной чаши к далеким очертаниям Джебель-Зерхуна. Темный массив горных пиков в дальнем конце равнины казался ближе высвеченный яркими лучами светила. Где-то там, в самом сердце гор, уютно расположился священный город Мулая-Идрисса, построенный руками его семьи много веков назад, еще при жизни Гарун-аль-Рашида. Амар знал, как он выглядит по открыткам, укрытый своими стенами точно белым полотном, окруженный густыми раскинувшимися по долинам и горным склонам оливковыми рощами, Амар, насвистывая, проехал первые небольшие фермы, разбросанные в окрестностях города. Мерзкие собачонки, которых так обожают французы, кидались на него со всех сторон яростным лаем. Точно это были настоящие французы. Амар пытался их задавить, а проехав, кричал «Бонжур, монсеньер!». Дневной воздух с его знойными запахами уступал место вечерней прохладе, волнами хлынувшей с вершин. Разница между ними была примерно такая же, как между придорожным камнем и птичьей стаей в полете. Или, подумал омар между сном и явью. «А может, я просто проспал весь день?» — усмехнулся он. «Такого бессвязного сна, каким был прошедший день, и нарочно не придумаешь». Это уж точно, но поскольку события дня произошли наяву, Амар был обеспокоен тем, какое значение могут они иметь в узоре его судьбы. Почему Аллаху сподобилось столкнуть его с Мохаммедом Лалами, когда тот возвращался после купания в реке, и почему он направил его велосипед к дому Мулая Али, скрытому в глубине фруктового сада, Поскольку ничто в мире не случайно, приходилось предположить, что его жизнь роковым образом связана с жизнями Мохаммеда и Мулая Али. А ему этого вовсе не хотелось. Быть может, удастся подобрать молитву, которая сможет убедить Аллаха, направить стези его жизни так, чтобы больше никогда не видеть никого из них, включая Лахсена и трех юношей. Вторжение чужаков в жизнь Амара — всегда усложняло ее, но почти тут же ему пришла в голову радостная мысль. Возможно, Аллах наделил его тайной силой именно за тем, чтобы он мог отстоять себя в этих неизбежных запутанных столкновениях с другими людьми. Научись он доверять своей силе, использовать ее при необходимости, разве это не означало бы, что он может одержать верх? Амар призадумался. Конечно же, именно к этому стремился Аллах, сотворив Амара таким, каков он есть, наделив его даром читать в людских сердцах. Таким образом, дело сводилось к тому, чтобы укрепить этот дар, сделать его абсолютно надежным, закалить, как закалил он свое тело, пока его сверстники сидели на школьных уроках. Амар достиг этого, не прибегая к сознательной дисциплине, Он понятия не имел, что такое дисциплина, разве что он наблюдал за тренирующимися спортсменами, и ему было их жаль. Нет, он прибег к прямо противоположному методу, просто позволяя своему телу раскрепоститься, научиться владеть собой и развиваться по своей воле. Амар ехал мимо пригородных вилл с зелеными лужайками, срезая путь к городу по маленьким улочкам. Последним зеленым участком перед въездом в город был ботанический сад. Часть его составлял питомник, окруженный изгородью из колючей проволоки. Другую участки невозделанной земли, прорезанные плотно утоптанными тропинками. Если вам случалось спокойно прогуливаться здесь в сумерки, вы могли стать свидетелем неожиданных сцен, так как это было единственное место вблизи от города, где французские молодые люди и девушки могли хоть как-то уединиться. омар несколько раз натыкался на парочки. Тесно обнявшись, они лежали под кустами, не замечая его или просто не обращая на него внимания. Больше всего омара удивляла, почему они не целуются и не занимаются любовью в борделях. Женщины явно работали проститутками, иначе бы не стали гулять с парнями. Так почему же они не оставались в борделях, а предпочитали делать свою работу под открытым небом, как животное? Потому ли, что сейчас все комнаты были заняты, или же они делали это втайне от батроны и оставляли все деньги себе, ничего ей не давая? А может, это просто были... гнусные, порочные существа, утратившие всякий стыд, существа, чьи сердца Аллах в своем гневе превратил в собачьи, именно эта сторона жизни Назареев поражала его сильнее всего, но все равно ему нравилось бесшумно бродить по дорожкам и громко кашлять, стоило наткнуться на какую-нибудь парочку. У входа в сад Амар свернул и покатил по дорожке, но вскоре почва стала слишком неровной, и ему пришлось сойти с велосипеда. Как раз в этот момент над головой раздался оглушительный раскат грома, даже земля вздрогнула у него под ногами. Со страхом взглянув на небо, Амар увидел, что с южной стороны все затянуто черной завесой, а громадное облако, похожее на кулак, выпроставшийся из мрака, грозит чистому небу над ним. Возвращаться на шоссе не имело смысла. Дождь мог хлынуть в любую минуту. В воздухе уже запахло влагой, а Марс снова поглядел вверх. Странное грузное облако колыхалось, точно клуб дыма. Впереди стояло несколько оранжерей, и если поблизости не окажется французов, он сможет укрыться в одной из них — Любой мусульманин, работающий в саду, наверняка впустит его. Было бы немыслимо отказать человеку, прячущемуся от грозы. Амар постарался ускорить шаг, но с велосипедом это было невозможно. Наконец он добрался до места, где в проволочной изгороди был оставлен проход. За ним виднелась табличка с двумя надписями, арабскими и французскими буквами, Амар решил, что, скорее всего, это предупреждение о том, что вход воспрещен. «Но что хуже?» — спросил он себя. «Злой француз или разгневанные духи, что витают сейчас в воздухе?» Сомневаться не приходилось. Человек может сойти с ума только от того, что демон бури чуть коснется его, а сейчас воздух так и кишел демонами огонь. Как только с неба упали первые капли, Амар прислонил велосипед к дереву и бросился к ближайшей оранжерее. Дверь была не заперта. Амар вошел. Спертый воздух был насквозь пропитан сладковатым растительным запахом, а тусклый свет, падавший сквозь пыльное стекла, казался старым, точно уже много лет не покидал этого места. Амар прикрыл дверь, и остановился рядом, глядя наружу. Недалеко у самой дорожки из кустов торчало заднее колесо велосипеда. Амар впился в него глазами. «Будет ужасно, если кто-нибудь уведет велосипед». Но когда дождь полил так, что за потоками стекавшей по стеклу воды не стало видно ничего, кроме быстро сгущавшейся тьмы, Амар решил, что ничто на свете не заставит его сейчас». покинуть оранжерею. Скоро под стеклянным сводом стало темно, как ночью. Амару казалось, что он чувствует за спиной горячее влажное дыхание притаившихся растений, но он не мог заставить себя обернуться или хотя бы оглядеться по сторонам. Гремел гром. Струи воды обрушивались на тысячу хрупких стекол у него над головой. Вода уже просочилась внутрь, и плескалась на полу в темноте. Амар прижался лбом к холодному стеклу и ждал. Быть может, в оранжерее уже был кто-то, когда он пришел, и сейчас этот незнакомец, вполне вероятно, француз с пистолетом, прячется среди растений? Наверное, он держит его на мушке и в любой момент может окликнуть». а когда Амар повернется или откроет дверь, чтобы убежать, выстрелит? Все французы в Марокко мечтали убить как можно больше мусульман, но мгновение спустя ему пришло в голову, что, похоже, Аллах сегодня осеняет и защищает его своей благодатью. Во-первых, ему удалось одолеть Мохаммеда. Во-вторых, приключение с Муллой Али — Начинавшаяся зловеща закончилась вполне благополучно, и вот теперь он привел Амара в ботанический сад, где можно укрыться от грозы. Если бы Амар и дальше ехал по шоссе, не насти застигла бы его в дороге. Так почему не поверить в то, что благосклонность Аллаха будет простираться над ним до конца дня? хамдулла прошептал Амар, — И тут же зычный голос дождя смолк, ливень прекратился разом, было слышно только, как капли все реже падают с деревьев. По-прежнему, боясь оглянуться, Амар распахнул дверь и побежал по дорожке. Уже почти совсем стемнело, но колесо велосипеда было видно. ведя велосипед, Амар быстро пересек сад и очутился на шоссе. Забравшись на мокрое седло, он торжествующе покатил к городу. Было приятно ехать по глинцовито блестящим после дождя вечерним улицам, огни магазинов горели вдвое ярче, отражаясь мокрых мостовых, тротуары были переполнены французами и евреями, большей частью подростками, которые перебрасывались шутками на ходу, это было время. когда всякий, кто мог выбраться из дому, считал своим долгом прогуливаться по бульвару Пеймиро на небольшом пространстве в несколько кварталов между Авеню де Франс и Кафе Ренессанс, в конечном счете на улице было прохладнее, чем в четырех стенах. Прикинув, сколько часов он проездил, Амар понял, что за прокат ему выставят огромный счет, но все равно ему не хотелось расставаться с велосипедом, Только страх, что магазин может закрыться и придется платить еще за сутки, заставил его свернуть в переулок. Хозяин магазина стоял в дверях и курил. Амар слез с велосипеда и повел его рядом. Француз подозрительно посмотрел на него, молча взял велосипед и стал тщательно осматривать. Не обнаружив поломок, он закатил велосипед внутрь, взял кусок мела и принялся подсчитывать на доске сумму, которую должен был ему Амар. Получилось даже больше, чем он ожидал. Амар так расстроился, услышав цифру, что позабыл собственные расчеты, так что теперь обнаружить расхождение было невозможно. Конечно, француз обманывал его, и все же лучше было заплатить без спора, который мог бы привести Амара прямиком курицу. Комиссарио де ла полис. Примечание. Полицейский участок. Французский. Конец примечания. Из любопытства ему хотелось узнать, вернул ли Мохаммед второй велосипед и удалось ли ему расплатиться. Но даже если бы омар знал французский, было бы разумнее промолчать. Развязав собой платок, он отсчитал деньги и передал их французу. Тот глядел взбесившей Амара ухмылкой, чуть скрытой облаком дыма от сигареты, свисавшей из уголка рта. Только позже, выйдя из магазина и шагая под деревьями, Амар почувствовал, как часто бьется у него сердце, и только сейчас понял, как нестерпимо ему хотелось ударить этого француза. Он улыбнулся. По крайней мере, удалось избежать ловушки». Весь виль был полон такими западнями. Избежав одной, ничего не стоило угодить в другую. Не случайно самым большим и впечатляющим зданием на бульваре пей было полицейское управление, перед которым всегда стояла, растянувшись почти на целый квартал, вереница джипов и патрульных машин. Вот почему лучше было держаться отсюда подальше — Заниматься своими делами в Медине было относительно безопасно, но здесь, что бы ты ни делал, тебе могли неожиданно сообщить, что это запрещено, и на пару месяцев отправить на дорожные работы или в каменоломню. А уж если такое случится один раз, тем более могло произойти и во второй. ваша досье всегда работало против вас. Ближайшая автобусная остановка была на углу... Напротив полицейского управления, встав в очередь, Амар с интересом отметил про себя необычную суету перед главным входом. Люди в форме входили и выходили непрерывным потоком, и наоборот, не было заметно обычно толпившихся у дверей арабских подростков, мелких, то есть не имеющих отношения к политическим делам осведомителей, посыльных, всегда готовых раздобыть для полицейских контрабандных сигарет и предоставить разного рода услуги. «Интересно, куда они подевались?» — подумал Амар. Дождавшись автобуса, он выбрал место на задней площадке. Следующая остановка была на углу Авеню-де-Франс и бульвара ду куатрём тирейл Отсюда уже можно было различить огни Медины в долине». Мамар разглядывал теснившуюся в автобусе публику, Бербера в шафрановой челме, который вел себя так, будто никогда в жизни не видел автобуса, толстую-притолстую еврейку с двумя девочками. Они разговаривали между собой на языке, похожем скорее на испанский, чем на арабский. На этом древнем языке говорили самые чванливые обитатели Меллаха. Мусульмане относились к нему неодобрительно, считая его чуть ли не бунтарским, Арабку в Хаике, в которой Амар, как ему показалось, узнал проститутку из квартиер-резерве, и несколько французских полицейских, двое из которых висели снаружи, ухватившись за поручни, так как втиснуться в автобус не было никакой возможности. Обычно дальше автобус ехал прямо к дороге на Тазу и вниз по холму, но теперь свернул налево на бульвар Мулая-Юсуфа. хай «Куда он едет?» — спросил Амар у притиснутого к нему рабочего в заляпанном и звездкой комбинезоне. «Примечание. Ай-хай-эй, братец, арабский. Конец примечания». «В Меллах», — ответил рабочий. «Но в Меллах уже ушел один», — возразил Амар. «Этот должен ехать к Баб-фтеху». в Рабочий оглянулся по сторонам. Амару удалось мельком разглядеть его лицо в свете скользнувшего за окном уличного фонаря. Оно показалось ему испуганным. «Скоут», — негромко сказал рабочий, — «к Бабфтеху автобусы сейчас не идут. Стой смирно!» Примечание «Скоут». «Замолчи!» «Арабский». «Конец примечания».